Конец меритократии. Добро пожаловать в олигархию. Процветающая демократическая послевоенная Америка сделала тогда своим меритократический идеал. В общем контексте расширения высшего образования были сняты барьеры, установленные УАСП для препятствования доступу к университетам других этноконфессиональных групп, в частности, евреев. Мотивация элиты ВАСП была отчасти геополитической. Они должны были противостоять СССР во всех областях, как в научной, так и в идеологической. Сначала идеология. На моральном уровне эмансипация негров была необходима, чтобы противостоять коммунистическому универсализму. Затем была наука. Запуск первого спутника в космос в 1957 году стал шоком для США. Возникли опасения, что СССР получил технологическое превосходство. Последнее сопротивление против меритократического принципа рухнуло. Евреи вдруг стали нужны. Разве не мы им обязаны атомной бомбой, как напоминает нам фильм «Опенгеймер». Введенный в 1920-е годы нумерус клаусус, ограничивающий число евреев в самых престижных университетах, на практике был отменен. И их стали принимать, причем в большом количестве, в Гарвард, Принстон и Ель, три самых престижных учебных заведения, члены Лиги Плюща. Джеймс Брайант Конант, президент Гарварда с 1933 по 1953 год, был химиком и одним из руководителей Манхэттенского проекта, в результате которого была создана атомная бомба. Он ввел Scholastic Aptitude Tests, для учебы в Гарварде, но, руководствуясь прагматическими соображениями, негласно сохранил прямой путь поступления для детей богатых родителей, финансировавших университет. Но теперь начинается последняя стадия гниения американской демократии, конец меритократической системы, когда высшие классы замыкаются сами на себе, переход к олигархической стадии. Привилегированные устали от игры в меритократию, даже если они всегда занимали первые места. Самые богатые, как я только что сказал, независимо от интеллектуального уровня своих отпрысков, всегда были в состоянии купить им места в Гарварде, Еле или Принстоне. С другой стороны, отпрыскам высших слоев среднего класса приходилось проходить зачастую успешно ритуал тестов САД. Подготовка к этим высокоэффективным тестам стала в Соединенных Штатах такой огромной и процветающей индустрии, что они потеряли всякую достоверность как инструмент измерения интеллекта. Подобная подготовка предполагала, что родители и ученики столько вкладывали энергии, что это вызывало приступы тревоги у тех и других. Этот тест все хуже и хуже воспринимался. В последние годы произошел постепенный откат тестов САД. Дезорганизовав эту процедуру поступления, ковид дал повод для ее отмены. Об этом свидетельствует книга Дэниела Марковица «The Meritocracy Trap» Penguin Books 2019. -й. «Ловушка меритократии». Марковиц – профессор ельской школы права, находящейся в самом сердце системы. Можно подумать, что он критикует меритократию просто по моральным и справедливым соображениям в духе Майкла Янга. Но он ни в коем случае не ставит под сомнение тот факт, что отобранные студенты заслуживают этого, что сомнительно в свете последних практик. Он лишь предполагает, что данная система ведет к чувству отчуждения. Отказ от меритократического принципа завершает демократический этап американской истории. Вершина социальной пирамиды стратифицирована и неравномерна, И мы, конечно, не можем приравнивать адвокатов, врачей и ученых, зарабатывающих от 400 до 500 тысяч долларов в год, доход, уменьшенный расходами на образование детей и медицинскую страховку, к 400 богатейшим американцам, которых определяет список журналов Forbes. Но все эти люди составляют вершину олигархического общества. В нем сами олигархи живут в окружении своих иждивенцев, а те также являются привилегированными. Вместе они высмеивают трудности, с какими сталкиваются 90% их сограждан. Именно эта нигилистическая либеральная олигархия, а не либеральная демократия, возглавляют борьбу Запада с авторитарной российской демократией. В истории были олигархи-завоеватели в позднем республиканском Риме или Карфагене, но они правили весьма эффективными обществами. Трагедия американской олигархии заключается в том, что она правит разлагающейся и в значительной степени фиктивной экономикой, как мы сейчас увидим.